Глава 9. Улиевский сидел в заброшенном сарае в десяти километрах от дачного поселка и размышлял. Как так вышло, что он, коренной москвич, сын известного адвоката и оперной певицы, директор известного во всем Советском Союзе часового завода, оказался вне закона? По плану какого высшего внеземного разума он в одночасье потерял все? Жену, детей, любимую работу, уважение в обществе и теперь пытается сохранить единственное, что у него осталось — свободу. В голове не укладывалось. Он твердил себе раз за разом, «Не может быть, чтобы глупая интрижка довела его до тюрьмы!» Жену он никогда не любил, да и она его не слишком обожала. Они поженились по настоянию родителей, мечтавших объединить семьи. Родили и воспитали двоих детей, вместе вели хозяйство и как-то приспособились к совместной жизни — даже не особо докучали друг другу. Ужиться с Эммой оказалось непросто. Ее безудержная ипохондрия свела на нет его мужские желания, но, несмотря на это, он всегда был ей верен. Вернее, 26 лет их совместной жизни. Об интрижке на стороне он никогда и не помышлял, пока не появилась она. В их дом Ингу привела жена, просто сообщила ему как данность — что девушка будет жить в их городской квартире и помогать Эмме по хозяйству. Он не возражал, тем более больших денег девушка не просила. Эмма была счастлива, ведь у нее появилась личная скрипачка. Кому еще так повезло? А играла Инга отменно, это даже он, человек далекий от музыки, понимал. Одного Эмма не учла, своих долгих отлучек. В первую же поездку, когда жена улетела в Туапсе, они с Ингой остались в доме одни. Тут все и случилось. То ли он изголодался по женскому телу, то ли Инга оказалась девицей непромах. Но в ту же ночь они уснули в одной постели. Так все и завертелось. Жена ни о чем не догадывалась, это он знал точно. Возникни не у нее хотя бы подозрение, она в ту же секунду выгнала бы Ингу из своего дома. Жаль, что этого не произошло. Теперь он об этом жалел, как ни о чем другом, за всю свою жизнь. Но тогда... Тогда он радовался, потому что не знал, чем обернется ему этот обман. Сколько раз он говорил себе, что с интрижкой нужно завязывать. Сколько раз твердил, что до добра это не доведет. Но даже в страшном сне он не мог предположить, что все обернется именно так. Инга была молода, нежна и красива. Точеная фигура просто сводила его с ума, заставляла трепетать сердце. С ней он чувствовал себя молодым, полным сил и совершенно несокрушимым. Она умела его развеселить, и это было так непривычно. С самой он никогда не смеялся. Как он мог отказаться от капельки радости? Их отношения длились меньше месяца, когда Инга заговорила о замужестве. Для нее казалось очевидным, что интимная близость должна привести к браку. Почему-то наличие у него жены... Никак на ее представление о семейном счастье не влияло. Все чаще Инга заговаривала о том, что он должен уйти от Эммы и расписаться с ней. И он не нашел ничего лучше, как согласиться. С тех пор все разговоры Инги свелись к одному. Когда он скажет жене, скажет жене, надо же было такое придумать. Поняв, что крепко влип, он начал избегать встреч с Ингой. Старался не ездить на городскую квартиру, ночевал в гостинице, но она его все равно нашла. Притащилась на завод и начала угрожать. Кое-как он уговорил ее подождать до вечера, пообещав прийти в городскую квартиру. Встреча прошла из рук вон плохо. Инга была на грани истерики, грозилась все рассказать жене. — Посмотрим, как ты запоешь, когда я приду к Эмми и положу перед ней нашего ребенка, — заявила она. — Ребенок? О такой возможности он даже не подумал. Старый дурак, влип по уши. Он стоял и растерянно моргал. Наверное, Инга решила, что мысль о ребенке ввела его в умиление, потому что она вдруг подобрела и заявила, что хочет дать ему время все обдумать. Он согласился. Сказал, что отправит жену в санаторий, и они смогут поговорить без помех. И тут Инга заявила, что хочет встретиться в поселке, мол, ей будет интересно взглянуть на загородный дом, в котором предстоит расти их ребенку. Почему он не отказал? Он и сам не знал. Просто все сложилось так, как сложилось. А потом все пошло кувырком. Он сказал Инге, что не может бросить жену, что она слишком больна и не перенесет предательства. Инга взъярилась и кинулась на него. Он тоже разозлился, схватил ее, она начала вырываться. Шнурок с самодельным украшением, который она всегда носила на шее, буквально ударил его по лицу. И тут неожиданно для самого себя он вдруг понял, что должен делать. Он ухватился за шнурок, обмотал его вокруг кисти и с силой натянул. Инга захрипела, попыталась ослабить шнурок, но у нее ничего не получилось, а через несколько минут... Все было кончено. О том, что было после, он вспоминать не хотел. Осознание непоправимого придавило его, лишило возможности мыслить трезво. Все происходило как во сне. Он видел себя как бы со стороны. Вот он оттаскивает бездыханное тело подальше от дорожки, вот находит ложбинку под деревьями, вот заталкивает тело между корней и забрасывает сверху листвой, а затем бежит по дорожке, прочь от проклятого места под защиту родного дома. Вернувшись домой, он бросился в душ, терся мочалкой до тех пор, пока кожа не стала багровой. Его мутило, голова раскалывалась, мозг отказывался верить в реальность происходящего. Чтобы унять дрожь, он налил себе полный стакан водки, опрокинул и даже не почувствовал горечи. Через две минуты его начало рвать, желудок выворачивало долгих полчаса, пока не ослабли спазмы. Он упал на пол в кухне и пролежал так до часу ночи. Без мыслей, без движения. А потом мозг заработал в новом направлении. Надо перепрятать труп, иначе все пропало. Он поднялся, заставил себя одеться, взял из сарая лопату и пошел в посадки. Перетащил тело на пляж, откопал яму, сбросил туда тело и заровнял. В дом вернулся к половине пятого, спокойной и полной решимости. Достал дорожные сумки, покидал в них вещи, перенес сумки к порогу, и тут на него снова накатило. Что он наделал? Как решился на такое? Его била дрожь, да так, что он рухнул на диван и полчаса просидел, трясясь то ли от страха, то ли от холода. Наконец ему удалось взять себя в руки. Он вышел на крыльцо, и тут случилось непредвиденное — Их садовник, дед Егор, постучался в калитку. Он снова застыл, как статуя. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, в голове пульсировала единственная мысль. Старик догадается, что с ним что-то не так. Но нет, не догадался. Каким-то чудом он сумел взять себя в руки и впустить старика. Дед Егор болтал безумолку, порывался помочь, и в итоге именно он загрузил сумки в багажник. Как всегда, пожурил Эмму за то, что не помогла мужу собрать вещи, пообещал приглядывать за домом и закрыл за ним ворота. Он уехал в Москву, там взял билет до Сочи и поехал к семье. Как он пережил ту первую неделю, он и сам не понимал. Ходил с детьми на пляж, делал комплименты жене, шутился дыхающими и ждал, ждал, ждал. Он ждал, когда за ним придут, но никто не приходил, и он поверил в то что все прошло гладко. Его никто не видел. Следовательно, есть шанс выкрутиться. Тело нашли только через месяц, и его жизнь снова превратилась в ожидание. И он дождался. К нему пришли, только не из милиции. На проходной завода появился фотограф с пачкой фотографий, где он снят вместе с Ингой на той тропинке. На снимках не было видно его лица, там вообще сложно было определить, кто на фото. Но одного слова фотографа было достаточно для того, чтобы под него начали копать. И тогда его жизнь будет разрушена. Фотограф хотел много, очень много. И он заплатил. А через месяц он пришел снова. И снова, и снова, и снова. Аппетиты фотографа все росли, а его финансы таяли. И вот две недели назад фотограф запросил такую сумму, которую он не мог предоставить. Он сказал фотографу, что сумма неподъемная, но тот лишь посмеялся. «Хочешь оставаться чистеньким — найдешь», — заявил он. Вот так он решился на второе убийство. А что еще ему оставалось? Ему было не жаль фотографа, и угрызений совести он уже почти не испытывал. Этот подонок сам выбрал свой путь, так что получил он по заслугам. Зачем он лез в чужие дела? Зачем разнюхивал чужие секреты? Он сказал фотографу, что деньги будут готовы через неделю, и назначил встречу в безлюдном месте. В тот момент он уже знал, что убьет фотографа. Не знал как, но точно знал, что убьет. Этот идиот даже не заподозрил неладное. Шантажировать убийцу и совершенно не опасаться за свою жизнь — высшая степень легкомыслия. Он только не ожидал, что будет столько крови. Они встретились с фотографом здесь у заброшенного сарая. Его удачей было то, что фотограф пришел пешком. Глупый скряга везде ходил пешком. Он принес мешок для денег, а вместо этого получил удар по голове. Старая глобля сделала свое дело. Фотограф упал как подкошенный. Два других удара он сделал для страховки. Потом стоял в темном сарае и ждал, пока прекратит хлестать кровь из ран. Примерно через час. Он хладнокровно завернул тело в мешковину, которую нашел здесь же в сарае, погрузил в багажник, отвез на Звенигородское шоссе и бросил в кусты, как падаль, чем он в сущности и являлся. Расчет был прост. Обнаружив труп, все решат, что его сбила машина, и не станут докапываться до истины. Почему же все пошло не так? Как в милиции додумались связать смерть фотографа и Инги? Этот вопрос не давал ему покоя потому что он предусмотрел все. Еще зимой он выследил фотографа и узнал, где тот живет. Зачем? Он не знал. Просто хотел иметь хоть какое-то преимущество перед шантажистом. Как выяснилось позже, сделал он это не напрасно. Он выгреб из карманов фотографа все подчистую, чтобы усложнить опознание. Забрал и ключи от квартиры. Рискуя быть застегнутым в чужом доме, он посетил квартиру фотографа и забрал все фотографии вместе с пленками. Он уничтожил их, сжег в бочке на участке. Так откуда они узнали? Ну почему он не выбросил эти злополучные брюки? Ведь понимал, что от них нужно избавиться, но не мог, потому что боялся вопросов жены. Как он мог объяснить исчезновение брючного костюма? Последнее время ему стало казаться, что жена что-то подозревает. Известие о том, что Инга вернулась домой в Хабаровск, Эмма восприняла довольно легко. Немного погрустила и забыла. Так ему казалось вначале. Теперь же он терялся в догадках. Что, если она знала о его интрижке с Ингой? Что, если она считает его виновным в смерти девушки? Почему она не сказала ему о визите милиции и куда делась скрипка? Последний вопрос терзал его сильнее всего. Он выбросил все вещи Инги все до единой, кроме скрипки. Он облазил всю городскую квартиру, но не нашел ее. Обычно Инга держала ее на самом видном месте на комоде у окна. Перед тем, как лететь в Сочи, он заехал на городскую квартиру, чтобы избавиться от вещей Инги, ведь он собирался сказать жене, что рассчитал девушку. Скрипки там не было, так где она тогда? скрипка и брюки брюки и скрипка мысли начали путаться ведь он не ел и не пил с десяти утра выбираясь из поселка он налетел на железный пруд и пробил колесо проклятая спешка сыграла с ним злую шутку с разбитым оворота капотом о том чтобы обратиться в сервис для замены колеса не могло быть и речи а на спущенном колесе далеко не уедешь и он не придумал ничего лучше чем приехать на место преступления Он загнал машину в сарай, импровизированной метлой замел следы, оставленные колесами вплоть до самой гравийной дороги, вернулся в сарай, сел в угол и просидел так до темноты. Теперь он понимал, как глупо с его стороны было приехать сюда. Если его найдут здесь, можно считать, он сам подписал себе смертный приговор. Но что если не найдут? Что если ему удастся отсюда выбраться? В багажнике есть запаска но он так давно не менял колеса самостоятельно. Справится ли он? А что еще остается? Сидеть и ждать, пока за ним придут? Кряхтя и постановая, он поднялся, распрямил затекшие колени, потянул спину. Доковыляв, до машины открыл багажник. Здесь было все необходимое для смены колеса. Он делал это когда-то, почему бы не попробовать? Поднять машину удалось лишь четвертого раза. Проклятый домкрат постоянно соскакивал. И он едва не отдавил себе ноги. Когда колесо поддалось, он возликовал, а когда удалось надеть на ось запасное колесо, он вновь поверил, что еще может выпутаться из ужасной ситуации, в которую сам себя загнал. В три часа ночи он решился вывести машину на дорогу. Сил на то, чтобы привести себя в порядок, к тому времени не осталось. Он понимал, что выглядит не лучшим образом. Некогда белоснежная рубашка покрылась пылью. На манжетах явственно проступали пятна от смазки, Волосы потеряли блеск, а пиджак помялся. И все же настроение у него было гораздо бодрее, чем несколько часов назад. Проехав два десятка километров, он сориентировался в темноте и свернул на дорогу, ведущую в объезд городской черты. В город он заезжать не хотел, по вполне понятным причинам, там его наверняка уже ждали. Здесь же ему ничего не грозило. Он направлялся к железнодорожной станции «Ферсановская», где собирался сесть в любой поезд, который увезет его подальше от Москвы. Покупать билет он не станет, не такой уж он простофиля, чтобы помогать милиции поймать себя. Нет, он даст проводнику на лапу. Что будет после того, как он отъедет подальше, он не загадывал. Главное — убраться из Москвы. До железнодорожной станции Ферсановская он добрался без происшествий. Никто его не останавливал, никто не преследовал. На всем протяжении от сарая до станции он встретил всего один автомобиль, да и тот ехал в противоположном направлении. До станции он не доехал метров пятьсот, съехал на обочину, затем по насыпи осторожно спустился вниз до гравийной дороги, проехал до посадок и там бросил машину. Достал из багажника дорожную сумку, повесил на плечо и пошел пешком. Идти в темноте было не очень приятно, да и обувь оказалась непригодной для долгой ходьбы, В туфли тут же набились камешки, и ему пришлось трижды останавливаться, чтобы освободить обувь. Но до станции он все же добрался. Стараясь не привлекать внимания, вышел на платформу, нашел подходящие кусты и приготовился к долгому ожиданию. И тут ему повезло. Буквально через десять минут прибыл пассажирский состав. Из багажного вагона выскочил мужичок лет 30 и побежал к зданию вокзала вернулся он быстро с бутылкой лимонада и сладкой булочкой в животе предательски заурчало и это придало пулиевскому сил поднявшись он быстро подошел к мужичку и тронул его за рукав здравствуйте вежливо поздоровался он не могли бы вы мне помочь здорово весело произнес мужичок и оглянулся потерялись не думаю но помощь мне нужна и он вложил в руку мужичка купюру достоинством в десять рублей деньги немалые как он считал За эту сумму в железнодорожной кассе можно было купить билет до Ленинграда, доплатив всего один рубль. Но ведь ему так далеко не нужно. Не понял, что это? Мужичок часто-часто заморгал, но деньги обратно не вернул. Улиевский посчитал это хорошим знаком. Самым задушевным тоном, на какой только был способен, он принялся излагать подготовленную заранее историю. Он, мол, получил телеграмму «Мать в плохом состоянии», «Неизвестно, доживет ли до его приезда», Собрав вещи, он помчался на вокзал, а паспорт забыл дома. Не возвращаться же, рискуя не застать мать в живых. — Если бы не крайняя нужда, я бы вас не потревожил, — умоляюще глядя на мужичка, — заливался Пулеевский соловьем. — Поймите, объяснять все это кассиру бесполезно. У нее строгая отчетность, еще в милицию сообщит, тогда и вовсе история надолго затянется. Не сочтите за труд, выручите человека. — У нас, между прочим, тоже строгие правила, — насупился мужичок. — Меня за такое по головке не погладят. — Я понимаю, все понимаю. Он достал из кармана еще одну купюру, на этот раз номиналом пять рублей, и добавил к уже имеющемуся червонцу. — Думаю, такой компенсации за риск хватит. Мужичок явно колебался, он мялся и никак не мог решиться, а потом вдруг согласился. Пропустил его в вагон, указал место в купе для проводников, даже воды налил. Потом заявил, что ему нужно работать, закрыл дверь купе и куда-то убежал. «Удача на моей стороне! Теперь меня никто не достанет, никто и никогда!» — ликовал он, еще не веря, что вырвался из тисков и ушел от преследования. Спустя какое-то время поезд тронулся, и он окончательно расслабился. На столе у проводника лежала пачка печенья. Не раздумывая, Пулеевский вскрыл ее и начал запихивать в рот печенье. Он глотал его почти не прожевывая, так сильно хотелось есть. Утолив первый голод, он налил из чайника воды, выпил полный стакан, затем забрался на верхнюю полку, набросил на ноги одеяло и беззаботно захрапел. На станции Малина все было готово к приему пассажира. На платформе в штатском патрулировали шесть оперативников. На случай непредвиденных обстоятельств двери в здание вокзала со стороны платформы заблокированы. Поезд прибывал на станцию через восемь минут. Они едва успели, и Савин посчитал это большой удачей. После того, как Пулиевский сбежал из дачного поселка, он поднял на уши всю московскую милицию. По его просьбе майор Кошлов связался с железнодорожной милицией и передал ориентировку на беглеца. Савин был уверен, что Пулиевский попытается уйти именно по железке и не ошибся. А куда ему еще деваться? Свою машину он разбил о ворота и должен был сообразить, что на неисправной машине, даже если бы оперативники не знали номерного знака, далеко не уедешь. Разве что до первого поста ГАИ. Но понервничать Пулиевский их все же заставил. Шестнадцать часов о нем не было ни слуху, ни духу. За это время Савин успел хорошенько тряхнуть его жену, и она под нажимом призналась, что подозревала мужа в интрижке с Ингой, а впоследствии и в ее убийстве. Ее подозрения основывались на некоторых нестыковках. Во-первых, когда Эмма уезжала в санаторий, Инга ни словом не обмолвилась о том, что собирается уйти. Во-вторых, тщательно обследовав городскую квартиру, она предположила, что вещи собирала не сама Инга. Слишком много мелочей, о которых мужчины не думают, но которым женщины придают большое значение, осталось в квартире. И самое главное, Эмма нашла в комнате девушки квитанцию на настройку скрипки. Она отправилась в мастерскую и выяснила, что скрипка все еще находится у мастера. Эмма не могла себе представить, чтобы девушка уехала из Москвы, не забрав скрипку. Когда нашли тело девушки, версия мужа стала еще подозрительнее. Но Эмма предпочла закрыть на все глаза, ведь ее муж стал таким заботливым, каким не был и в первые годы их супружеской жизни. Пока Савин беседовал с Эммой, в поселок вернулся Якубенко. Сведения, переданные Зюзей прошайкой, оказались весьма ценными. Он вспомнил о мужчине с фото новую деталь. На рукавах белоснежной рубашки он носил черные запонки из зоникса. Зюзя видел их, когда мужчина пытался обнять Ингу. Такие же запонки Савин видел на Пулеевском прямо перед побегом. Улика косвенная, но лишней ее не назовешь, а Савин подозревал, что в этом деле им понадобятся все возможные доказательства, так как Эмма не собиралась отдавать им мужа без боя. Как только улеглась первая шумиха, Эмма связалась с отцом Пулиевского, который оказался известным в Москве адвокатом. Запретить ей связываться с адвокатом капитан не мог. Да и смысла в запретах не было, ведь рано или поздно родители все равно узнали бы о том, в какую передрягу попал их сын. К вечеру пришел ответ от криминалиста, в котором Савин отправил изъятые у Пулиевских брюки. Результат оказался таким, как и ожидал капитан. Лочок ткани со звенигородского шоссе признали идентичным с брюками, что не могло не радовать. Это была серьезная улика. Кроме того, криминалисты, вызванные из Москвы, сантиметр за сантиметром осмотрели дачный участок вместе с домом и в собачьей будке под дощатым настилом нашли жестяную банку, а в ней ключи от квартиры Ильи Манюхова. Савин предполагал, что именно Пулиевский забрал из квартиры все пленки и фотоснимки. Для чего Пулиевский оставил ключи у себя? Возможно, не найдя нужной пленки, собирался вернуться и продолжить поиски, но это еще предстояло выяснить. Доказательств того, что убийства совершены на дачном участке, криминалисты не нашли, но Савин надеялся узнать это от самого убийцы. Он не сомневался, что схватит Пулиевского. Также он не сомневался, что сумеет его разговорить, несмотря на отца-адвоката. Главное — найти беглеца. К полуночи надежда на положительный исход, дело начала таять. На городской квартире Пулиевский не появился, на заводе его тоже не было. Савин выбил людей, чтобы опросить всех друзей и знакомых Пулиевских и предупредить о необходимости срочно связаться с Краснопресненским РУВД, в случае если беглец появится у них. Но результатов не добился. В поселок он, естественно, тоже не вернулся, и оперативники терялись в догадках — где он может прятаться столько времени. И вот в половине четвертого в дежурную часть поступил звонок от станционного смотрителя с железнодорожной ветки, ведущей к Зеленограду. Он сообщил, что человек, подходящий под приметы Пулиевского, сел в багажный вагон поезда на станции Ферсановской. Сообщение поступило от проводника, который подсадил Пулиевского, позволив воспользоваться купе для проводников. Он же доложил что безбилетный пассажир ни о чем не подозревает и спокойно спит в его вагоне. Савин тут же собрал опергруппу и выехал на место. Перед выездом он связался с сотрудниками станции Малина, где поезд должен был сделать очередную остановку и поднял по тревоге всю дорожную милицию. Теперь все зависело от проводника. Связаться с ним у Савина возможности не было, и он лишь надеялся на то, что он догадается как-то обозначиться, когда поезд остановится на станции. Если же в Малино проводник не проявит себя, придется действовать наугад. Нервничаешь. Вопрос задал Старлей Якубенко. Он стоял рядом с капитаном в дальней части железнодорожной платформы и наблюдал за приближающимся поездом. Немного, признался Савин. Не хочется подвергать опасности проводника. Ульяевскому терять нечего, поэтому ожидать от него можно чего угодно. Все пройдет гладко, вот увидишь, с уверенностью сказал Якубенко. Надеюсь, он не вооружен. — Откуда у него оружие? — Якубенко пытался подбодрить товарища. Он ведь ни разу не воспользовался пистолетом, так что предполагать такое нет оснований. — Но что же оружие? — возразил Савин. — Мы понятия не имеем, где он провел 16 часов, так что расслабляться рано. — Окно купе проводников выходит на железнодорожные пути, верно? — Якубенко перевел разговор. — Платформу он из купе не увидит? — Не должен, если только в коридор не выйдет. Поезд уже проехал здание небольшого станционного вокзала и медленно полз мимо них. Это вряд ли, светиться не захочет. Поезд остановился, Савин весь подобрался и достал из кобуры пистолет. «Приготовься, Саня, сейчас будем выдвигаться», — предупредил он напарника. Он наблюдал, как из пассажирских вагонов выходят люди, кто с багажом, кто просто покурить. Платформа быстро заполнилась пассажирами, провожающими и проводниками. «Где же наш?» — нетерпеливо произнес Якубенко. У багажного вагона никого не было. Савин еще с полминуты наблюдал за дверью вагона, затем подал сигнал Якубенко и медленно двинулся к вагону. Он видел, что носильщик собирает ящики, узлы и чемоданы, предназначенные для погрузки в багажный вагон, и ускорил шаг. Ему оставалось пройти всего несколько шагов, когда дверь вагона открылась, и на площадке в тамбуре появился мужчина в форменной одежде проводников. — Степаныч, давай живей! — высунувшись из вагона, прокричал он, обращаясь к носильщику. Савин заметил, что проводник рыскает глазами по платформе и понял, что тот ищет их. Он поднял руку, привлекая внимание проводника. Тот сразу все понял, соскочил с подножки и бегом подбежал к Савину. — Вы из милиции? — в полголоса спросил он. Капитан кивнул. — Уф, а я уже думал, смотритель мое послание не передал. — Где он? — также в полголоса спросил оперативник. — В туалете закрыл. «Сказал, это нужно, чтобы носильщики не засекли», — ответил проводник. «Так что, вы его заберете?» «Обязательно». Савин соображал всего несколько секунд. «Ключ от туалета при вас?» «Да, вот он». «Пойдемте», — коротко сказал Савин и легко запрыгнул в вагон. «Прежде чем открыть дверь, скажите что-то, что его успокоит. Потом открывайте дверь и уходите из вагона. Все ясно?» «Я понял», — подтвердил проводник. В туалету Савин подошел первым, пропустил вперед Якубенко, затем подал сигнал проводнику. Тот негромко постучал костяшками пальцев по двери и в полголоса произнес. — Не пугайтесь, это я. Мне нужно загрузить бумагу. Он повернул ключ в замке, прозвучал щелчок, и дверь открылась. Савин резко рванул ее в сторону и встал в дверном проеме. Улиевский стоял у окна, прижавшись спиной к стене. Он во все глаза смотрел на оперативника. — Вы? только успел вымолвить Пулиевский. «Я», — глядя прямо в глаза беглецу, — ответил Савин. «Гражданин Пулиевский, вы задержаны по подозрению в убийстве Инги Ярыгиной и Ильи Манюхова. Повернитесь, руки за спину». Пулиевский послушно повернулся спиной к оперативнику, тот завел его руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. «Все, конец», — прокомментировал Якубенко. «Выводим его». Савин подтолкнул Пулеевского к выходу. На платформе их поджидал проводник, Пулиевский даже не посмотрел в его сторону, низко опустив голову, он плелся за оперативниками. Навстречу их группе уже бежали другие сотрудники милиции. Савин передал задержанного Якубенко и произнес. «Веди его в машину, я тут немного задержусь». Пуляевского увели, Савин проводил их взглядом и повернулся к проводнику. «Благодарю за помощь». Он протянул руку, проводник крепко ее пожал. «Если бы не вы...» Нам еще долго пришлось бы гоняться за ним. Я приметы его на планерке услышал, когда мы в Москве вагон к рейсу готовили, — возбужденно начал проводник. Он ко мне на Ферсановской подошел. Десятку дал сказал ему только до Поварова доехать. Я чуть в штаны не наложил от страха. Отказал сначала, но он принялся уговаривать и еще пятак сверху положил. Тут я и решился. Где наша не пропадала, думаю. Потихоньку в вагон его завел, в купе закрыл, а сам на станцию. Да не успел. Ой, тронулся, пришлось на ходу запрыгивать. Тогда я решил, что до Малина доедем, там и сообщу. Из Малина уехали, так я всю дорогу переживал, как бы старик-станционщик, что не перепутал. И опять же неизвестно, что дальше делать. Но все обошлось. Станционный смотритель позвонил в дежурную часть, оттуда передали нам. Остальное дело техники». «Значит, я правильно поступил, когда разрешил ему сесть в мой вагон?» — спросил проводник. «Конечно, вы рисковали». — подумав, проговорил Савин. — Но помощь следствию оказали неоценимую. Мне нужно записать ваши данные. Вас могут вызвать в суд для дачи показаний. Проводник продиктовал фамилию и адрес проживания. Савин все записал и начал прощаться, но проводник его остановил. — А с деньгами что делать? — он достал из кармана червонец и пятирублевую банкноту. — Понятия не имею. — Наверное, вы должны их изъять как улику? — немного расстроенно спросил проводник. — А вам бы этого не хотелось? — догадался Савин. — Не то чтобы очень, но компенсация за нервы была бы кстати. — Знаете что? Мы поступим так. Если следователь потребует, вы их ему отдадите. Если же нет, то распоряжайтесь деньгами по своему усмотрению. Пусть начал набирать ход, проводник запрыгнул на подножку и помахал на прощание рукой. Савин махнул в ответ и пошел к выходу с платформы. Спустя неделю капитан Савин сидел в кабинете и старательно заполнял бумаги. На краю стола стоял стакан с чаем, который давно остыл. Время от времени он отрывался от писанины и бросал взгляд на часы. Он ожидал посетителя, и от этого время тянулось медленнее. В 12 часов он отложил в сторону бумаги, потянулся и взялся за телефон. Не успел он набрать номер, как дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник старлей Якубенко. «Гостей заказывали!» «Заказ выполнен, получите, распишитесь!» — зычно провозгласил он и, посторонившись, пропустил в комнату старшего лейтенанта Череватова. «А я уже заждался!» — Савин улыбнулся и радушным жестом пригласил гостя сесть. «Думал, планы изменились!» «Никак нет!» — шутливо козырнул Череватов. «От предложений, подобных вашему, я никогда не отказываюсь!» «Значит, уговор в силе?» — обрадовался Савин. «Отлично! Только еще одного товарища дождемся и будем выдвигаться!» Ничего не имею против. Череватов опустился на предложенный стул. Чайком угостите? Без вопросов, Савин сделал знак Якубенко, и тот вышел из кабинета, прихватив с собой чайник. Бумажная работа? Череватов указал на папки, сложенные стопкой на краю стола. Подчищаю рапорты по делу Пулиевского, ответил Савин. Основные материалы уже у следователя, но кое-что требует доработки. Как он? спросил Череватов, имея в виду Пулиевского. Поют, как соловей, после того, как произвели осмотр багажника его автомобиля и нашли там капли крови Ильи Манюхова, он сломался. Даже папа-адвокат ничего сделать не смог. По городскому адресу нашлись десяток свидетелей, которые видели Ингу Ерыгину в обществе Пулиевского. А вахтеры с проходной часового завода опознали по фотографии Илью Манюхова как человека, который неоднократно приходил к директору. Пулиевский показал сарай, в котором убил Манюхова. Он даже орудие убийства не выбросил, так и оставил в сарае вместе со своими отпечатками пальцев. Неудивительно, первое убийство ему почти сошло с рук, вот он и потерял осторожность. Череватов вздохнул. А ведь все могло пойти совсем иначе, не найди ты среди фотоснимков кадры с Ингой Ярыгиной. Все могло пойти иначе, если бы ты в свое время не опубликовал объявление в местных газетах, напомнил Савин. А если мыслить глобально, что все сложилось так, как и должно было сложиться? Зло наказано, виновный понесет наказание. В этом и заключается наша работа». Вернувшийся, Якубенко услышал последнюю фразу и, разливая чай по стаканам, ворчливо произнес. «Не все виновные понесут наказание, и это бесит». «Ты о ком?» — переспросил старший лейтенант Череватов. «А его же не разумеется, о ком же еще?» «Я чего-то не знаю», — Череватов перевел взгляд на капитана Савина. При нашем первом разговоре, после того, как ее муж сбежал, Эмма призналась, что подозревала мужа в убийстве Инги, — объяснил Савин. Но после того, как Пулиевского взяли, она от своих слов отказалась. Заявила, что я ее не так понял. Сказала, что в тот момент не владела собой, была сердита на мужа и, видимо, наговорила лишнего. — И что, следователь поверил ее словам? — удивился Череватов. А что ему оставалось? — Савин пожал плечами. Она не убивала ни Ингу, ни Манюхова, не помогала скрыть улики и даже наоборот. Именно она предоставила нам главную улику против мужа — брюки, которые он надевал в день убийства Манюхова. Одним словом, она вышла сухой из воды. «Жаль!» — Череватов печально улыбнулся. Впрочем, она все равно пострадала, так или иначе. В городской квартире она остаться не сможет, в дачном поселке тем более. Соседи ей прохода не дадут. Так что за нас справедливость восстановит общественное мнение. «Скорее всего, ты прав», — согласился Савин и в очередной раз посмотрел на часы. Что-то он запаздывает. Обещал обеспечить нас транспортом, а сам и вовсе не пришел. Нет, он на месте. Якубенко стоял у окна и весело улыбался. «Ну, юморист, божью коровку для нас, быков пригнал. Не представляю, как мы все туда влезем, да еще и со снастями для рыбалки». Савин подошел к окну, на боковой дорожке стоял горбатый запорожец, как называли в народе малолитражный автомобиль ЗАЗ-965. Из салона вышел старшина Нырков. Увидев в окне оперативников, он призывно махнул рукой. «Карета подана! Можем ехать!» — крикнул он в открытое окно. «А нас там точно ждут?» — на всякий случай уточнил Череватов. «Еще как ждут!» — заверил Савин. Братья Головины так обрадовались, что преступление годичной давности раскрыто что пообещали устроить нам такую рыбалку, о которой мы будем помнить до конца жизни. Подхватив сумки, оперативники дружно и гульбой покинули здание РУВД, погрузились в малолитражку и поехали в поселок Красный Бор, где их ждала незабываемая рыбалка.